Александр Блок, Анне Ахматовой. Красота страшна, вам скажут. Вы накинете лениво шаль испанскую на плечи, Красный розан в волосах. Красота проста, вам скажут. Пестрый шалью неумело вы укроете ребенка, Красный розан на полу. Но, рассеянно, внимая всем словам, кругом звучащим, Вы задумаетесь грустно и твердите про себя, Не страшна и не непростая, Я не так страшна, что просто убивать, Не так простая, Чтоб не знать, как жизнь страшна.